Глава седьмая Середина мая 1256 года Вся линия причалов по обоим берегам Волги занята отшвартованными судами. Кроме уже привычных глазу катамаранов, выделяются корабли, больше похожие на обычные ладьи, только без высокой носовой фигуры и с двумя мачтами. От одного берега к другому и к кораблям на рейде постоянно снуют юрки и ялы, добавляя оживления и всеобщей суеты. В этом году я собираю целую эскадру, и места причальной стенки для всех не хватает. Множеству судов приходится подолгу стоять на рейде в ожидании своей очереди на погрузку. Всего почти полсотни катамаранов и три шхуны для морского плавания. Это для себя я называю эти суда «шхунами» из-за их косого парусного вооружения. Но ну, для всех других они по-прежнему ладьи. Их строят здесь же, в Твери, на верфи у Ивана Еремеевича, а совсем не в низовьях Волги, как планировалось в начале. И это потому, что реальность, как всегда, внесла суровые коррективы в мои планы. Когда на следующий год после первого похода в Орду Куранбаса со стратой привели торговый караван в сарай, то встретили их уже по-иному. В этот раз местные мздоимцы взялись по серьезному Прошлогодняя халява больше не прокатила. Пошлину на ввоз подняли вдвое. Плату за место на рынке и за транзит увеличили в полтора раза. Ну и бакшиш, естественно, никто не отменял. Выгодность проекта значительно померкла, но не растаяла. Хуже оказалось то, что заложить крепость в районе будущей Астрахани нам не позволили. Тогда ещё живой Батыр разрешил ставить поселение, но без стены большого гарнизона, а это в корне меняло дело. Без крепости любое поселение там — это попросту оставленные товары на разграбление, а людей — на гибель. Уж слишком много голодных шаек бродят там по степям, коих может остановить только картечь скрепостного вала, а никак не ханская пойза. В общем, в тот год перспектива выйти в море не продвинулась ни на шаг. И более того, вдруг выяснилась ещё одна засада, и не менее серьёзная. Вернувшиеся ни с чем корабельные мастера заявили мне, Что строить там дело пустое. Не с чего там строить. Ну, нет там строевого леса, взмолились они хором. Надо сказать, это повергло меня в уныние, как я мог так лопухнуться. Ну, действительно, откуда в степи взяться лесу? Из-за чего я так облажался, мне тоже было понятно. Просто сказалось штамповое мышление учителя истории. Вспомнил учебник, картинку с первым русским кораблём европейского типа «Орёл», что был построен по приказу Алексея Михайловича для охраны Каспийской торговли. И вот вам результат. Не вдаваясь в подробности, решил, раз для Каспия, то, стало быть, и строился в Астрахани. В общем, не подумал, как следует, а надо было. Ведь тогда бы догадался, что царские мастера, скорее всего, сплавили построенный корпус откуда то с верховьев волги а в астрахане лишь доделали по мелочи поначалу еще выход из создавшегося положения я решил сплавлять лес по волге а в астрахане только сушить и строить а потом вдруг задал себе простой вопрос а зачем я весь этот огород гаражу у меня же есть верфь в твери не проще ли строить морские суда там а затем уж спускать их вниз, к Каспию. Это не супертанкеры, и глубины на реке вполне позволят это сделать. Тем более, что их еще и загрузить товаром можно, что опять же прибыль принесет. Вниз по течению такие корабли пройдут, обратно им возвращаться не надо. Это решение заставило меня изменить планы и серьезно расширить Тверскую верфь. Поставили несколько дополнительных стапелей для строительства привычных яремчей ладей, но всё же с моими изменениями. Корпус обшивается не внахлёст, как привычно в Новгороде, а в стык. И открытый верх полностью зашили палубой. Вместо одной поставили две мачты с гафелем на каждой. Всё это сделали для морского плавания. А для реки на время перегона установили по 15 уключин с каждого борта. В сравнении с катамараном такая посудина длиною в 30 шагов и смотрелась, и двигалась, как беременная слониха рядом с свёрткой тигрицей. Но, как говорится, каждому сверчку свой шесток. Другое дело, что у меня не было ни одного морского капитана, да и откуда бы им взяться в Твери, где море отродясь никто не видывал. В поисках капитанов прошёл ещё год, и ещё один торговый поход не закончился выходом в Каспийское море. Но зато решилась проблема с поселением. Отправляя Куранбасу и Астрату, я вспомнил, что в моём времени, кроме Астрахани, существовал ещё один порт в устье Волги. И назывался он странным именем «Оля». Я как-то был там один раз и помнил, что это место в плавнях почти у самого выхода в Каспий. В нашем времени туда протянута автомобильная дорога, и паромы ходят на Красноводск. А ныне в те места суши вообще не добраться. Разве что в августе, в засушливый год, когда пересохнут сотни ручьёв, речонок, озер и болотен. В общем, всё то, чем заполнена дельта Волги. Вспомнив об этом месте, я осознал, вот где надо ставить перевалочные река-море-порт. С берега не подобраться, значит, укрепления серьёзные не нужны. А раз так, то и ордынские требования можно удовлетворить и безопасностью не поступиться. В общем, в прошлом году Куранбаса нашёл подходящее место в устье Волги и высадил там гарнизоны первых поселенцев. Надо сказать, что к этому времени Баты был уже мёртв. И в сарае царила межцарственная неразбериха. Сартак убирал чиновников отца и сажал своих доверенных людей на ключевые государственные посты. В такой ситуации, когда сановник не знает, кем он проснётся завтра, всем хочется урвать кусочек и пожарнее, и побыстрее. Вдруг этот день последний в должности, и больше возможностей сорвать бакшиш уже не будет. В общем, разрешение на строительство обошлось нам не очень дорого. Без лишних проволочек и даже без упоминания о запрете на фортификационные сооружения. Этим Куранбаса не приминул воспользоваться, и за пару месяцев стрелки нарыли уже оставший стандартом шестиугольник земляной крепости сорвом, валом, и шестью горками по углам под баллисты. Острог получил своё будущее название «Оля». А перед уходом гарнизону оставили на зиму провиант, порох для громобоев и заряды для баллист. Но чтобы не скучали зимой, воевода крепости получил задание по зимнику свозить к берегу валуны для будущего причала. Острог «Оля» перезимовал благополучно. И сейчас корабли грузились в том числе и тем, что необходимо для строительства крепости, причалов и прочего. Задумавшись, я совсем был отвлёкся, и тут голос коляды вернул меня в реальность. «Смотри-ка, не издейничьи пожаловали!» Поднимаю взгляд и вижу, как с левого берега, оттуда, где река Тверца впадает в Волгу, показались ладьи. Одна за другой пять больших лодок вышли из-за мыса Заволжский и по высоким носовым фигурам видно, что это новгородцы. Такие конские головы из дерева режут только там. Этот путь из Новгорода в Тверь, по Волху, через Верхний Волок и Тверцу они используют издревле. По весне, пока стоит высокая вода, есть возможность пройти по Тверце, а вот летом, когда вода уходит, открывая каменные пороги, это сделать уже невозможно. Смотрю, как ладьи пересекают Волгу и раздумывают только над тем, кому первому заехать в морду — Горяти или Богдану. Дело в том, что прошлой осенью они слезно молили меня вступиться и не допустить карательного похода великого князя Владимирского на Новгород. Я просьбу их уважил, и мы договорились, что ежели князь Андрей передумает, то помощь мою господин Великий Новгород оценит по достоинству и примет, наконец, решение о вступлении в союз городов русских. Не лились от имени всей новгородской господы, что ежели нашествия не будет, то они уже к зимней ярмарке обернутся и привезут утвержденный посадником и вече договор о вступлении. Не скупясь на обещания, они божились, что говорят не только от себя, но и от всего новгородского общества. «Я поверил. И что?» Великий князь Андрей моему совету внял и на Новгород дружину свою не повёл. А вот ни не только слова своего не сдержали, но и вообще на зимнюю ярмарку не приехали. Такие выкрутасы я прощать не собираюсь и думаю задать братьям хорошую трёпку, дабы другим неповадно было. У причалов нет мест, и новгородские ладьи правят чуть ниже по течению. Уровень воды всё ещё высокий, и они могут подойти там вплотную к берегу. Я стою на краю деревянных мостков и молча наблюдаю за их манёврами. Видимо, от меня исходит такая негативная энергия, что когда чувствует мой настрой, даже стоя у меня за спиной. Зная в чём дело, он пытается меня хоть как-то урезонить. «Ты уж сразу-то не руби с плеча. Дай им хоть слово молвить». Молча смотрю, как с головной ладьи спрыгнул Горята, и, не замочив ног, побежал по берегу к причалу. Добежав до лестницы, он уже занёс ногу на ступень, но вдруг остановился и, задрав голову, посмотрел на меня. «Будь здрав, консул!» — кричит он оттуда, явно опасаясь подниматься. «И тебе не хворать, боярин!» В моей интонации появляется не сулящая ему ничего хорошего ласковость. «Ты чего там застыл-то? Давай, поднимайся! Поговорим!» Горята не дурак и понимает, чем ему это грозит. Тем более вину свою он знает и предпочитает ввести разговор снизу. «Ну, виноваты! Виноваты мы, признаю!» Он сорвал с головы шапку. «Прости! Думали, справимся, а оно вон как вышло. Одолело нас вновь в прусская улица, пока посадник из ихних...» Про вступление в Союз и говорить не приходится. Мы это как считали? Скинем ихнего Ананью и своего посадим? А нет, не вышло. Наш Неревский конец весь за Богдана Низдинича встал, а другие не поддержали. Прусское боярство не поскупилось и поило, кормило народ новгородский неделю. Так он на вече ихнего Михалка Степановича выкрикнул. — А вы, стало быть, поскупились, — обрывая горяту на полусловие. «Пожалели злато-серебро, значит?» «Да не злись ты, фрезин!» Новгородец досадливо поморщился. «Не по скупости-то. Просто не разобрались, мы вовремя и момент упустили. Не со зла, так уж вышло». Краем глаза замечаю, что наш орб привлёк внимание, и на ближайших кораблях даже прекратили погрузку, и с интересом следят, чем закончится перепалка. «Не делай это» мысленно осуждая себя за их горячность. «Не зачем ссоры из за избы выносить?» Понижаю тон и говорю уже без потаённой злости. «Ладно, поднимайся сюда. Нече на всю Волгу орать». Новгородец всё ещё подозрительно косится на меня и подниматься не спешит. Он хоть мужик и здоровый, но про удар мой наслышан, и проверять на себе, правду говорят или нет, у него охоты мало. Видя его благоразумную нерешительность, я добавляю с усмешкой. «Не боись, Горята, бить не буду!» «А я и не боюсь!» Бросив на меня еще один оценивающий взгляд, Низденич сделал первый шаг. «Чего мне бояться-то?» Он забрался наверх и встал напротив меня. «Клянусь!» — приложил он руки к груди. «Нету тут нашей вины! Слово не сдержали, это да! Но на следующий год, обещаю, все справим как надо!» Нынешней зимой нам селенок маленько не хватило. Но мы это учли и на будущую сговорились со славянским и людинским концами, заодно выступить против прусской улицы». Вот это уже интересно и по делу. Я им давно советовал объединиться с другими боярскими родами против гегемонии прусских бояр. Но не с метели протолкнуть в посадники Богдана, а его, видать, Слишком уж многие побаивались, и на таких условиях с нерезким концом никто на союз не шел. Удовлетворенно кивнув, продолжая слушать эмоциональный рассказ Горяты. «Мы с Людинским концом поддержим славянского боярина Михаила Федоровича на пост посадника, а они тогда согласятся на вхождение в твой союз. Баш на баш, ну ты понимаешь». «Я понимаю, и более того, даже поверил бы». В полную их искренность. Ежели бы они в январе приехали, а не только сейчас. Ясно же, что они с Динича до конца пытались гнуть свою линию. И только когда стало ясно, что тянуть дольше уже некуда, они и засуетились. Приближалось время сбора очередного тверского каравана в Орду. на присоединиться к нему, не дав мне ответа за неисполнение обязательств, было, мягко говоря, затруднительно. Вот тогда братья и пошли на сговор с прочими боярами, только чтобы не ехать в Тверь с пустыми руками. Конечно, для Богдана Незденича такое решение дорогого стоит. Он, можно сказать, отказался от своей мечты стать посадником, но я эту хитрожопость новгородскую тоже уже хорошо изучил. Думаю, они примерно так рассуждали, до зимы еще много времени утечет, а Тверской караван сейчас уходит. Ныне предъявим фрезину договор со славянским и людинскими концами, а как вернемся из Орды, с барышом, так завсегда с ними можно будет и рассориться. Предъявлять это новгородцу сейчас я не собираюсь. Зачем? Оба не из будут клясться и божиться, что и в мыслях у них никогда такого не было. Нет. Тут надо просто намотать на ус, что без серьёзного нажима слово их стоит недорого. Сейчас вот Горята стоит и ждёт, что я рассмеюсь, похвалю их с братом за находчивость и включу пять их ладей в ордер каравана. Но я не тороплюсь этого делать. Смотрю на младшего Низдинича всё так же сурово и молчу, мол, «Я тебя услышал, и что дальше?» Под прицелом моего жёсткого взгляда Горята почувствовал себя неуютно, но, вспомнив о чём-то, радостно осклавился. «Так это мышь к тебе не с пустыми руками». Думая, что они пытаются подкупить меня каким-нибудь подарком, я не снимаю с лица грозного выражения, но ни сдиничу всё же удаётся меня удивить. «Мы тебе вот человека полезного привезли. Ты ж просил поискать этих, как ты их называл-то...» Он задумчиво поскрёб затылок и таки вспомнил. «Капитанов, во!» За три года подготовки выхода в море я действительно искал людей с опытом морского плавания. И прямо скажу, задачка была не из простых. На три морских судна у меня имелось всего два капитана. Одного наняли аж в Ладоге. И хоть он море в глаза не видел, но на коче промыслом ходил в Ладожское озеро а там условия еще похуже морских бывают. Главное, посчитал я, опыт управления парусным судном имеется, а все остальное дело наживное. Еще одного наняли в Ревеле. Он привел туда торговое судно под флагом датской короны, а боярин Острата там как раз по посольским делам был, вот и переманил его ко мне на службу, посулив немалое жалование». «Так что в одном, говорят, оправ. Еще один капитан нужен мне до зарезу. Я еще осенью просил их поискать для меня таких людей в Новгороде. Кого они притащили, мне занятно, но интересы я не показываю и спрашиваю сурово. Что за человек? Откуда?» «Так это, немец он», — живо начал рассказывать Низдинич. «Из ганзейских командиров. Пока Ганза в Новгороде двор свой держала, он видным человеком был». «А уж к так и он пропал. А тут объявился сне. Ну, я и вспомнил о просьбе твоей. Предложил ему работу, и он согласился». «Мне, конечно, капитаны нужны, но к я отношусь с подозрением. Они вон в пику нам из Новгорода ушли. В Ревели и Риге палки в колеса постоянно вставляют, и торговый двор открыть там до сих пор не дают. Может, это тоже казачок засланный?» и его отправили поразнюхать, что тут у нас и как. Прикинув всё это, скидываю взгляд на Горяту. «Коли так, давай зови своего гонзейца». Младший Нездинич понял, что пик опасности пройден, и радостно замахал на ладьи, мол, давайте сюда. Минут через пять к нам поднялся Богдан Нездинич, и с ним крепкий жилистый мужик с холёными усами на обветренном красном лице и начисто выбритым подбородком. Поклонившись, Богдан представил иноземца. «Это Карл Рудигер, бывший командор Ганзы». Холодно, ответив Богдану на приветствие, поворачиваясь к немцу. «И как же нелегкая занесла тебя, Карл, в Новгород?» Мой жесткий взгляд говорит ему, «Для тебя же будет лучше, если я тебе поверю, так что не ври и отвечай честно». Вижу, что говорить правду ему не хочется, но он все же решается. «Бургомистр вольного города Любека, Генрих Цемель. зуб на меня точит за то, что я с его женой переспал». Нахмурив брови, он отводит взгляд. «Я поступком своим не горжусь и готов за него ответить. Только вот бургомистр на поединок меня вызывать не желает. Он человек другого, пошиба. Ему больше по сердцу убийц нанять» и по следу моему пустить уже два покушения я пережил но генрик желчный злопамятный сукин сын знаю он не остановится подумав немного и взглянув мне прямо в глаза он иронично добавил вот и получается что из всех земель только у вас на руси можно укрыться от убийц идущих по моим пятам это он хорошо сказал мысленно одобряю манеру говорить незнакомца «У нас всё по закону, и убийц по найму мы не жалуем». Его случай напомнил мне тот момент, когда киллера посылали по мою душу. Так ведь я не узнал, кто ж был заказчиком той подлости. Подумав об этом, решая, что рано или поздно всё равно отплачу старейца и всем тем, кто хотел меня убить. Ожидая моего вердикта, немец не отводит глаз». И это тоже мне нравится. Видно, что человек он прямой и всегда говорит, что думает. Мне это подходит, тем более что командор с опытом боевых действий на море для меня вообще на вес золота. По такому случаю даже прощаю новгородцев. И мой взгляд проходится по лицам Низдиничей. «Ладно, уважили так уважили, но уговор наш остаётся в силе». И на следующий год Новгород должен войти в союз городов русских».